Студия Медиа Книга представляет Александр Сергеевич Пушкин. Лирика читает артист Михаил Поздняков. Музыкальное оформление Наталья Литвинова. Александр Сергеевич Пушкин. Лирика. 1817 год. Вольность. Ода. Беги, сокройся от очей, цитеры, слабая царица, Где ты, где ты, гроза царей, Свободы, гордая певица? Приди, сорви с меня венок, Разбей изнеженную лиру, Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порок. Открой мне благородный след Того возвышенного гала, Кому сама среди славных бед Ты гимны смелые внушала. Питомцы ветренной судьбы, Тираны мира, трепещите, А вы мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы. Увы, куда ни брошу взор, Везде бичи, везде железы, Законов гибельный позор, неволи немощные слезы, Везде неправедная власть, в сгущенной мгле предосуждений восела, рабство грозный гений и славы роковая страсть. Лишь там, над царской главой народов не легло страдания,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 Памятник Тирана забвенью брошенный дворец и слышит клии страшный глаз за сими страшными стенами Калигулы последний час он видит живо предачами он видит в лентах и звездах вином и злобою пояненной идут убийцы потаенны на лицах дерзость в сердце страх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 А вины дымные и мельницы крылатые, Везде следы довольства и труда. «Я здесь». От суетных оков освобожденной Учуся в истине блаженства находить, Свободную душой закон боготворить, Роптанью не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе И не завидовать судьбе Злодея или глупца в величии неправом.